Мы свернули налево, на улицу Курчатова. Не доверяя памяти, я сверился с картой, закачанной в КПК. Ну да, чуть больше полкилометра топать. Потом направо и считай на месте. Может, лучше бегом? Поежился Спир. Как-то жутко тут больно. И это, говорит мутант, который вырос в мире Кремля пиная ногами аномалий? Усмехнулся я. Ну а чего такого, если они на нас не действуют? Пожал плечами Рудик. Нас любой обидеть может, так хоть они не трогают, и то хлеб. Потому кроме них мы боимся всего на свете. И вздохнул горестно. Это ты-то боишься, хмыкнул я. Эй, скорняк, помнишь? Помню, улыбнулся Спир. Так я ж тогда тоже со страху. Но если ты такое со страху вытворяешь, то тогда я не знаю, что такое смелость и геройство, сказал я. И остановился, замерев на месте. Рудик тоже тормознул, словно на невидимую стену напоролся. У Спира вслух намного лучше человеческого. Значит, не показалось, мне будто справа тихий смех раздался. Тоненький такой. Детский. От которого у меня разом вдоль позвоночника мурашки побежали и затылок вспотел. Реально страшно услышать такое в пустом мертвом городе, особенно после сталкерских рассказов о том, что бывает, когда встретишь в зоне ребенка. Чистенько одетого, опрятного такого, с октябрятским значком на груди или с пионерским галстуком на шее, будто сошедшего с плаката времен Чернобыльской аварии. Однако эти были без галстуков и значков. Совсем маленькие, лет по шесть. мальчики и девочка. На нем светлая рубашка и шорты, на ней легкая воздушная платьица. И бант на макушке, похожий на большую белую бабочку. Держась за руки, они вышли из-за угла блезлого одноэтажного магазина, С чудом уцелевшей надписью восход на крыше. Увидев нас, они засмеялись снова радостно, будто увидели старых знакомых, и в припрыжку побежали к нам. Как это? Дрожащим голосом спросил Рудик. Откуда здесь детеныш из спиров, а, Снар? Значит, говоришь ты, детеныши из спиров видишь? процедил я сквозь зубы, вскидывая автомат. Но выстрелить не успел. Расцепив руки, они прыгнули. Трогательные детские личики исказили гримасы ярости, при этом мигом расползлись до маленьких ушей уголки улыбающихся ртов, в которых стали видны длинные острые зубы. Прыжок тварей был столь стремительным, что я не успел ничего сделать. Мелкая пакость, крохотные пальчики которые превратились в острые когти, вдруг оказалась у меня на груди и с мерзким хрустом впилась в шею. Понятное дело, что я бросил автомат, который повис на ремне и вцепился в мелкого монстра, пытаясь отодрать его от себя. Бесполезно. С таким же успехом я мог оторвать собственный кадык. Тварь словно приросла к моему телу, продолжая вгрызаться в него. Еще мгновение другое перекусит трахею. Поняв, что мои усилия тщетные, я схватился было за бритву, намереваясь всадить нож в невиданного ранее мутанта, и вдруг, совершенно случайно, боковым зрением, краем глаза увидел Рудика который неистово драл когтями собственное горло. При этом его лапы свободно проходили сквозь полупрозрачное тело твари, впившейся в шею спира. Еще не до конца понимая, что происходит, я повернулся лицом к Рудику, и в тот же момент паскуда, убивающая спира, потеряла прозрачность и стала видна явственно, детально. Даже слишком детально, с избыточными тенями и четким рельефом мышц, словно мутанта нарисовали на суперсовременном компьютере. Я чувствовал, что моя тварь буквально жует мое дыхательное горло, но я уже перестал обращать на нее внимание. Отпустив рукоять бритвы, я подхватил АШ-12 и выстрелил с бедра, в толстую букву В на крыше магазина, за которой, как мне показалось, обосновалась какая-то слишком объемная неестественная хрень. Конечно, это мог быть и мусор какой-нибудь, но даже под порывами осеннего ветра не будет мусор слегка дергаться в такт каждому движению челюсти и мрази, присосавшейся к моей шее. Отдача толкнула в ладони. Темная хрень на крыше магазина вздрогнула. Похоже, я не промахнулся. Вздрогнула, и сразу же жуткий заунывный вой пронесся над Припятью. Страшный, от которого очень хочется лечь на землю, закрыть ладонями уши и молить зону о том, чтобы этот ужас поскорее закончился. Я прям всем телом почувствовал такую неодолимую потребность. Но при этом я понял еще одно. Хоть и болит моя шея но на ней больше никто не висит. Нет той паскудной твари, что жевала мое горло. Исчезла. Испарилась, будто и не было ее. И хотя гнул меня к земле вой, который, возможно, и существовал лишь в моей голове, однако осознание того, что я не ошибся, придало мне силы. Я вскинул свой автомат к плечу и уже прицельно всадил еще три пули в пакость, воющую на крыше магазина. Пожалуй, три было даже много. Уже после второй над буквой «В» словно черный фонтан брызнул на мгновение, после чего на выщербленные ступеньки перед входом в магазин с мерзким хрустом упала оторванная пулями длинная лысая голова, похожая одновременно и на человеческую, и на лошадиную. Неудивительно. АШ-12 на то и штурмовой автомат, чтобы максимально эффективно решать вопросы с любой тварью, покушавшейся на твою жизнь. Само собой вой тут же прекратился. Я опустил автомат и потер ладонью шею. Нет, укусов не было, их и не могло быть. А вот глубокие царапины от моих отросших ногтей присутствовали. Еще немного, и я либо разодрал бы себе дыхалку собственными ногтями, отдирая несуществующего мутанта, либо просто перерезал бы горло бритвой, уверенный, что убиваю монстра. Что это было? Я обернулся. На Рудика было жалко смотреть. Несчастная мордочка слезы боли в круглых глазах, лапка прижимает к шее оторванный нехилый лоскут мохнатой шкурки. «Судя по башке, очень сильный мутант», – кивнул я на мертвую голову. Смахивает на помесь псионика и телекинетика. Поковырялся в наших мозгах, вытащил оттуда нужные воспоминания, внушил нам качественные глюки и принялся наслаждаться бесплатным шоу, глядя, как добыча сама себя убивает, уверенная, что дерется со страшными мутантами. «Вот гад какой!» – всхлипнул Рудик. – Я ж своих сестру и братишку увидел. Младшеньких. А потом они в болотных тварей превратились, которые по ночам у одиноких путников кровь пьют. Зачем он так? Почему дети? – Не знаю. – пожал я плечами, доставая из нарукавного кармана бинт. – Может, потому что тут неподалеку за этими пятиэтажками раньше был детский сад Золотой Ключик. Говорят, что все человекоподобные мутанты раньше были людьми. Может, и этот тоже при детсаде сторожем был или воспитателем. Хрен знает, короче. Давай-ка я лучше тебя перевяжу. Не надо, осторожно качнул головой Рудик. Ты же знаешь, регенерация у нас почти мгновенная. Думаю, уже приросло все. Отпустив лапку, он подобрал с асфальта свой вихрь, лихо закинул его за плечо и ойкнул. Потому что шкурка от шеи снова отвалилась и повисла к низу окровавленным лоскутом. Так стоять на Строго сказал я, подключив к голосу командирские нотки. Рядовой орудогрелонок с немедленно на перевязку. Ты помнишь, как меня зовут? умилился Спир, расплывшись в улыбке, аж поникшие к низу кошачьи усы встопорщились кверху от счастья. Такое забудешь, проворчал я бинтуя шею мутанта. У меня еще один такой же кореш, хрен выговоришь. Кандарангара и заткнулся, не договорив. Аж зубы стиснул до хруста в челюстях. Чуть язык не прикусил. Но не мог я свыкнуться с мыслью, что Фифа больше нет. И оттого втройне корежила меня от мысли, что тварь его убившая все еще ходит живая по зоне. Это надо было исправить. И как можно скорее. Я зафиксировал бинт, перебросил свой автомат обратно со спины в руки и сказал. Все, пошли. И не зевай, смотри по сторонам. Мало ли кто тут еще решит поживиться нашими тушками. — Да блин, в этой вашей Припяти хуже, чем у нас в мире Кремля! — пожаловался Рудик, поглаживая лапкой раненую шею поверх бинта. — Я уж думал, что хуже, чем у нас не бывает. — У нас тут тоже по-всякому, — сказал я, на ходу озираясь по сторонам и держа автомат на готове. — Иной раз, как только что. А бывает, что как сейчас, например. Действительно, мы шли по улице Курчатова, ежесекундно ожидая новой атаки. Но вокруг было тихо как на кладбище. Стих ветер до этого шевеливший обрывки проводов на столбах и гоняющий по разбитому асфальту желтую листву. Далекий заунывный вой какого-то мутанта тоже оборвался на самой высокой ноте. Даже звуки наших шагов, казалось, утонули в этой тишине. По левую руку осталось знаменитое городское отделение внутренних дел города Припять, на входе в которое чудом сохранилось большое стекло с нарисованными на нем щитами, звездами, колосками, серпами и молотами. Местная аномалия как-никак. То стекло, что находилось справа от входа, было давно разбито, а то, что слева нет, стоит себе, как будто его вчера вставили и тщательно раскрасили советской символикой. Один сталкер, говорят, как-то озорства ради выстрелил в это стекло. Тому хоть бы хны. Словно в стальную плиту пуля ударила. Сталкер, не поняв тему, очередью полоснул. Без толку. только рикошеты взвизгнули, и один из них ему щеку разорвал. Тогда у сталкера перемкнуло. Подтащил к стеклу найденную тумбочку, из гранаты чеку выдернул, на тумбочку положил, отбежал подальше. Рвануло. Ни стеклу, ничего, ни тумбочки, что была к нему прислонена. Только следы от осколков на асфальте. Ну и поехала крыша у парня. И кирпичи он кидал в то стекло, и ногами по нему лупил, и кулаки в кровь разбил. Без толку. С виду тоненькое оно обычное, ни разу не бронированное. А разбить никак. Видели сталкиры того сумасшедшего еще совсем недавно. Сидит на ступеньках ГВД, глаза безумные. Отдохнет и снова начинает молотить по аномалии, около которой к тому времени скопилось уже порядочно осколков кирпичей, сломанных палок и гнутых кусков арматуры. А потом пропал псих куда-то. Правда, говорят, по ночам можно увидеть тень того сталкера, которая медленно проплывает сквозь разрисованное стекло и жутко хохочет. Все это я быстро на ходу рассказал Рудику, который зябко передернул мохнатыми плечами. И так страшно, а ты еще жути нагоняешь. Впрочем, по делам тому сталкеру. Нечего стрелять в легенды зоны. Но все равно оставь лучше свои истории при себе. Мне и так постоянно кажется, будто за нами из этих разбитых окон кто-то наблюдает. Теперь вот буду о призраках думать. «Мутанты зоны страшнее любых призраков», — сказал я. «А люди всегда страшнее мутантов. Так что опасаться надо не мертвых теней, а живых уродов, которые очень стараются превратить тебя в эту самую мертвую тень». «С тобой, Снар, даже побояться как следует не получается», — фыркнул Рудик. «Идешь себе, нервы щекочешь местными кошмарами, но тут ты рот открываешь и все». Вместо качественного мандража появляется желание пристрелить какого-нибудь гада. Ну куда это годится? Вот так, почесывая языками, дабы снять напряжение, мы миновали неслабое такое кладбище брошенной техники, раскинувшееся слева, и свернули на заводскую улицу, ведущую прямо к Юпитеру. Свернули? И тут же, не сговариваясь, рванули под прикрытие ближайших деревьев ибо с дороги открывался вид на завод, которому, по идее, положено было бы быть заброшенным, как и другим зданием Припяти. Однако мне одного взгляда хватило, чтобы понять, объект охраняется, и довольно неплохо для условий зоны. На крыше крайнего корпуса я успел рассмотреть пулеметное гнездо, оборудованное по всем правилам, что-то крупнокалиберное на станке, обложенное мешками с песком. Плюс завод Юпитер был обнесен по периметру колючей проволокой. Не кордон, конечно, где заграждения в два ряда, и смотровые вышки торчат между теми рядами. Здесь все было проще. Обычные столбы, врытые в землю. На них намотана колючка, к которой привязаны консервные банки и пустые бутылки. Сигнализация, известная еще со времен Первой мировой войны. Примитивное, но действенное. Начнешь проволоку перекусывать, по-любому чем-то дозвякнешь. «Бандиты?» – взволнованно поинтересовался Рудик которому в свое время от бандюков в его родной вселенной крепко досталось. — Не похоже, — покачал я головой. — Уж больно все грамотно организовано. К тому же я точно знаю, что у бандитов на свалке в рассохе сейчас своих дел не в проворот. Скорее, это военные. — И чего они тут забыли? — проворчал Спир. — На коем старый заброшенный завод? — Иди у них спроси, — буркнул я, доставая из рюкзака трубу разведчика ТР-4 которую я прихватил на складе Захарова. Удобный перископ для наблюдения за объектами из-за укрытия. Высунул я ее из-за дерева и принялся более подробно изучать завод и подходы к нему. Правда, детальное изучение Юпитера особой информации не добавило. Я не ошибся. На заводе основательно закрепились вояки. А может, дезертиры. Или армейские сталкеры. Оборудовали себе базу, правда, непонятно зачем. Для вдумчивого поиска артефактов и рейдов к ЧАЭС? Возможно. А может, ищут чего на заводе. Например, то же, зачем мы с Рудиком сюда пришли. Вполне возможно. Я сверился с КПК. Ну да, вышли мы удачно. Повезло так повезло. Как утопленникам. Пулемет как раз на крыше второго корпуса стоит, за которым, по словам Харона, должен быть вход в убежище. Исходя из чего, вопрос ровно один. Как пробраться через колючку под прицелом пулемета? Дождаться ночи? Можно и так, только немногим это поможет. Вон на углу крыши прожектор торчит. Остальную часть здания деревья загораживают, но, думаю, там то же самое. Пулеметные гнезда и прожекторы. Проблема. Я добросовестно чесал репу, придумывая хитрые планы проникновения внутрь охраняемой территории, как вдруг произошло неожиданное. По правой стороне от улицы, ведущей к заводу, находилась относительно небольшая свалка утилизированной техники, в основном ржавые грузовики, с которых мародеры сняли все, что только можно было снять. И вот внезапно из-за одного такого грузовика вышла фигуристая девушка в поношенном, изрядно порванном камуфляже. Но странным было даже не появление девицы-красавицы в таком месте, а то, с какой легкостью и непринужденностью несла она пулемет Калашникова вес которого вместе с примкнутой к нему патронной коробкой заметно оттягивает к низу руки мускулистых бывалых мужиков. Более того, на спине девушки висел плотно набитый армейский рюкзак нехилых размеров, литров на сто не меньше, который, будучи загруженным даже наполовину, гарантированно гнет даже профессиональных вояк. Но дева двигалась так, словно ни рюкзака, ни пулемета, в ее руках просто не существовало. Она легко вскинула ПК к плечу, словно это была пластмассовая игрушка и дала длинную очередь по пулеметному гнезду. Надо отметить прицельную очередь – трассерами, которые легли точно в промежутке между торчащим наружу стволом пулемета и мешками с песком. При этом я успел заметить, что ПК в руках девушки практически не дергался от отдачи, словно он был на станке зафиксирован. И, похоже, я уже догадался, что за Валькирия может столь непринужденно удерживать в своих лапках работающий пулемет. Над зоной разнесся истошный вопль, слышимый даже за молодьбой ПК. Видимо, тот баклан, что дежурил в гнезде и пропустил движение в своем секторе, словил мгновенную карму трассером, нефатально продырявившим тушку. Конечно, он был не прав куря бамбук на посту. Но, на мой взгляд, дева с пулеметом недалеко от него ушла по части раздолбайства. Ибо, конечно, круто смотрится со стороны пальба по укрепленному объекту, стоя в полный рост, будто в кино но на деле такое шоу длится очень недолго, ровно до тех пор, пока другие участники спектакля не осознают происходящее и не подключатся к веселью. Я уже видел движение в разбитых окнах трехэтажного заводского корпуса, и было понятно, что с минуты на минуту деву свалит точным выстрелом какой-нибудь опытный хладнокровный стрелок. Ох, не люблю я такие вот развлекухи, когда очень хороших парней типа меня до да обидного мало, А плохих, мать их, целое здание, набитое ими словно фекальная станция дерьмом. Но выбора особо не было. Теперь уж точно незаметно на территорию завода не проникнуть. Значит, придется идти напролом. «Рудик, стреляй на движение!» – крикнул я, сунув ТР-4 за пазуху и бросаясь вперед. Ибо дева с пулеметом, конечно, стреляет очень неплохо, но против хреновой тучи вооруженных бойцов ей по-любому не выжить. На бегу я заметил, как какой-то из них появился в окне первого этажа, явно намереваясь испортить девушке настроение из своего автомата. Однако я выстрелил на мгновение раньше, и тяжелая пуля, долбанувшая в каску, унесла стрелка вглубь здания. Ну да, АШ-12 это тот случай, когда индивидуальные средства защиты не спасают. Даже если пуля их и не пробивает, ее запреградное действие гарантированно нейтрализует противника. Пока я бежал к девушке, успел снять еще одного, а также заметить, что Рудик длинной очередью успешно высадил уцелевшее стекло в окне второго этажа. И даже, возможно, кого-то задел, ибо из окна полетела не ответная очередь, а хриплый надрывный мат. А потом мне пришлось уйти в кувырок, потому что пулеметчица резко развернулась и полоснула очередью по тому месту, где долю секунды назад находилась моя голова. Если честно, я такой исход предвидел. Ибо когда в бою кто-то неожиданно стреляет позади тебя, то лучше перестраховаться. Потом, коли это была подмога, а не враг, подкравшийся с тыла, конечно, нужно будет извиниться. Если только будет перед кем. Увидев мой маневр, она резко повела ствол пулемета вниз, но я успел заорать дурным голосом «Настя, свои!» Сработало. Линия пулеметного выстрела зависла над моей макушкой, словно невидимый домоклов меч. Глаза пулеметчицы были широко открытыми, немигающими, Безумными. Интересно, киборги мира Кремля могут сойти с ума? Ну а чего? Конечно, в свое время ФЫФ отделил живой мозг красавицы Кио от электронного управляющего центра, но сам-то центр никуда не делся. Перемкнет там у нее что-то в наполовину электронной голове, замкнет проводка, примет меня за какого-нибудь супостата и все. Добро пожаловать, снайпер, в край вечной войны. Называется, помог девушке в трудной ситуации. Я на всякий случай мысленно попрощался с жизнью, но, как оказалось, поторопился. В бездонных глазищах красавицы мелькнуло узнавание, а потом в ее плечо ударила пуля, сорвав кусок кожи и немного мяса. Мне на лицо брызнула вязкая белесая кровь. От такого ранения не то что девушка, мужик взводит и схватится за надорванную мышцу. Но Кио удар сзади лишь ждал импульс к резкому развороту на 180 градусов. Очередь, и стрелок, припавший к СВД, явно с целью послать пулеметчица дополнительный гостиниц, нелепо взмахнул руками, выронил винтовку и рухнул с крыши. Условно, все произошедшее за эти несколько секунд можно было считать успехом. Хотя бы потому, что мы все были живы. Пока что. Ибо я слышал, здание внутри гудело, словно растревоженный улей и в этом гудении я явственно различал отрывистые команды, отданные хорошо тренированными голосами. Это офицеры и сержанты раздавали вводные личному составу, слегка охреневшему от столь наглого нападения. И можно было не сомневаться, не пройдет и пара минут, как военные, придя в себя, вдолбят нас шквальным свинцом в раскисшую осеннюю грязь. «За мной!» – крикнул я, вперед. Правда, сделав пару шагов, тормознул и обернулся. Как чувствовал. Кио и не собиралась выполнять команду. Стояла на месте дурными глазами, глядя на здание. Явно выискивала, кого бы еще пристрелить. Я подскочил к ней и заорал дурным голосом прямо в лицо, брызжа слюнями в неописуемо красивое лицо. «За мной, мать твою, бегом на!» И, схватив валькирию за раненную руку, рванул со всех сил. Скажем прямо, сдвинуть с места киборгостанталовым скелетом — это примерно как в одну харю пробовать свернуть с места бронетранспортер. Но я знал, Кио боль чувствуют. Не так, конечно, как люди, но она им точно неприятна. А еще я очень надеялся, что поехавшая крышей подруга Фыфа не настолько чокнулась, чтобы пристрелить меня из своего пулемета или во второй раз воткнуть в меня один из выдвижных штыков, спрятанных у нее в предплечьях. Настя поморщилась и непроизвольно сделала шаг вперед. «Быстрее!» – вновь заорал я. И бросился к забору из колючей проволоки. Все, что от меня зависело, я сделал, а помирать, уговаривая поехавшую деву пробежаться, в мои планы не входило. Но вроде мой вопль подействовал. Судя по тяжелому топоту сзади, Кио побежала следом за мной, а Рудик так уже секунд тридцать нетерпеливо приседал около забора, варя стволом автомата от одного окна к другому. Молодец, Спир, потому как его хвост нервно подрагивал, ясно, боится он нереально но при этом его страх особо делу не мешает. Нормальное состояние любого хорошего бойца. Страх сам по себе, боевая задача сама по себе. Совершенно не связанные друг с другом вещи. На бегу, выдернув из ножен бритву, я рассек проволочное заграждение снизу доверху. Мой нож, умеющий разрезать не только металл, но и пространство между мирами, справился с задачей на отлично ряды колючей проволоки распались, звеня привязанными к ним пустыми банками и бутылками. И мы втроем ринулись в образовавшийся проход. Пришедшие в себя военные начали стрелять, но было поздно. Мы уже бежали вдоль стены, поэтому палить воякам пришлось вслепую, высунув из окон руки с зажатым в них оружием. Такой способ стрельбы из-за укрытия относительно безопасен, но совершенно не прицелен. Если, конечно, вместе с руками и голову не высунуть. Но похоже, что военные, впечатленные результатами нашей атаки, рисковать своими головами не хотели. Поэтому мы бежали, сопровождаемые омерзительным визгом рикошетов, бьющих от асфальта в серое небо зоны, и для острастки в ответ постреливая вверх на бегу. Как я понимаю, на этот раз мы с вояками разошлись краями. Судя по отсутствию истошных воплей сверху, никто ни в кого не попал. Но на войне просто попасть во врагов не самое главное. Главное остаться в живых. Иначе потом убивать тех врагов будет некому. Мы завернули за угол здания, и Рудик в припрыжку, бежавший впереди с автоматом за спиной то на двух, то на четырех лапах, крикнул «За мной!» и бросился к развесистым кустам, которые обычно растут на свалках, либо на заброшенных могилах. Впрочем, такая растительность на пустом месте еще обычно бывает на участках радиационного заражения, фонящих словно филиал саркофага. Любят сорные кусты гнилую органику и ионизирующее излучение. Единственный вопрос, какого лешего Рудик забыл в этом переплетении узловатых побегов, острых колючек и вялых листьев нездорового гнойного цвета. Но в то же время я помнил, что у спиров чуйка развита намного лучше, чем у людей. Особенно, когда дело касается поиска укрытий в ситуации, опасной для жизни. Поэтому я, не раздумывая, бросился следом за Рудиком. Спир прошмыгнул низом, где колючек было меньше, а мне пришлось вновь орудовать бритвой, чтобы пробиться через хитросплетение на удивление прочных побегов. Хорошо, что военные не сразу сообразили, куда мы подевались. Хорошо, что Настя прикрыла спину, долбя из своего пулемета по окнам здания. Хорошо, что пробиваться сквозь буйную растительность пришлось недолго, не больше минуты. Ну да, если в бою возникает столько хорошего одновременно, это значит повезло. А еще это значит, что ты все делаешь правильно. Те, кто в боевой ситуации делает что-то неправильно, долго не живут. Удар ножом, еще удар, еще. Жгучий сок пораженного радиацией растения брызнул в лицо, раз, другой. Но утираться было некогда. Потому что я уже видел, колючие кусты это лишь умелая маскировка, прикрывающая небольшую бетонную будку с черным зевом входа, ведущего под землю. Так вот оно что. Слова умирающего Харона тут же всплыли в моей памяти. «Моя лаборатория, она на заводе Юпитер за корпусом номер два. Ищи вход в заброшенное убежище». Нет, не будь вояк, я бы сам походил вокруг второго корпуса завода Юпитер и наверняка догадался бы, что нехилая такая гора кустов неспроста тут выросла. Но на это нужно было время, которого у нас не было поэтому Рудик большой молодец, что так быстро нашел вход в лабораторию Харона. У входа в будку двери не было, только ржавые сломанные петли от нее и остались. Похоже, не придется использовать отрезанный палец покойного предводителя фанатиков. Вниз в темноту вела рыжая от коррозии стальная лестница, под весом девушки-киборга жалобно заскрипевшая, но все-таки выдержавшая вес Насти. Мы скатились вниз по ржавым ступеням и остановились в недоумении. Тусклый дневной свет, падавший сверху через дверной проем, кое-как разогнал темноту, и стало ясно – мы в ловушке. Ибо это был бетонный мешок площадью метров сорок квадратных непонятного назначения. Хотя почему непонятного? В армии, помнится, хозяйственная рота в таких вот глухих подвалах капусту для всего полка засаливала. Может, и тут до аварии что-то подобное было для заводской столовой? Как бы там ни было, сейчас здесь капуста и не пахла. Бетонный пол, бетонные стены, потолок, само собой, из того же материала. И больше ничего, кроме кучи чьих-то костей в углу. Преимущественно человеческих, причем хило так переломанных. Не иначе эти бедолаги забрались сюда так же, как и мы, спасаясь от преследования, и сами загнали себя в ловушку. А преследователи морочиться не стали, лишь швырнули в темноту пяток оборонительных гранат. Вон следы от осколков на стенах видны. Захочешь, не ошибешься. Твою ж дивизию. Лихо, блин, меня Харон перед смертью подставил, ничего не скажешь. Впрочем, если разобраться, то по его меркам было за что. Ибо в уничтожении его группировки я сыграл не последнюю роль. «Не объяснишь, куда это ты нас завел?» Слегка истеричным голосом поинтересовался Рудик. Ответить мне было нечего разве что мысленно выдать поток нецензурных выражений, от которых Харону в краю вечной войны наверняка будет неделю икаться. Хотя, что он там сказал тогда? Иди вниз и сразу направо, там увидишь. Чтобы войти, понадобится мой указательный палец правой руки. Вниз мы уже пришли, а направо тут бетонная стена, испещренная гранатными осколками. И тут мой взгляд зацепился за нехарактерную выбоину в бетоне. Казалось бы, ерунда, просто след от осколка слишком правильной овальной формы. Случайность. Но три мои старые подруги, армия, тюрьма и зона, хорошо научили меня одному простому закону. Случайностей не бывает. И все, что тебе кажется случайностью, кто-то другой заранее продумал, запланировал и осуществил, начиная от шальной пули, летящей тебе в голову и заканчивая странной выбоиной на стене, которая вряд ли появилась тут случайно. И проверить это можно было только одним способом. Я вытащил из подсумка разгрузки отрезанный палец Харона, слегка поморщился, протек он слегка, испачкав подсумок черной кровью и гноем. Быстро подошел к стене и приложил к выбоине холодный кусочек мертвой плоти. Прошла секунда. Вторая. Очень длинные секунды, надо сказать, потому что здесь, в трех метрах под землей, очень хорошо был слышен приближающийся топот многих подошв, молотящих по разбитому асфальту заводского двора. А на третьей секунде даже я непроизвольно вздрогнул от неожиданности, потому что толстенный бетонный блок размером 2 на 2 метра внезапно с мерзким змеиным шипением быстро ушел вниз, открыв нам проход. Куда-то в темноту. Знаю я тактику любого опытного вояки. Не полезут преследователи в наш бетонный мешок, пока несколько гранат в него не закатят. И до момента той закатки оставались считанные секунды. То есть не было у нас времени осторожничать, принюхиваясь к темноте, пахнувшей пылью и неизвестностью. Потому и шагнули мы в нее все вместе одновременно. И я не особо удивился, когда за нашими спинами повторилось неприятное шипение. Толстый бетонный блок автоматически встал на место. Кстати, хорошо придумано. Как раз для подобных ситуаций. Две секунды – вполне нормальное время для того, чтобы войти. Как раз для такого расклада все просчитано, как сейчас, когда за толстенной стеной один за другим глухо хлопнули четыре взрыва. «Повезло», – проговорила темнота дрожащим голосом Рудика. «Ага», – безразлично отозвался я. Хотел добавить, что не везет тем, кто ничего не делает, но передумал. «Устал я». Даже языком ворочить сил нет. Поспать бы минут шестьсот, предварительно пожрав чего-нибудь хорошего. Так ведь нет, не получится. Сейчас по-любому придется опять что-то делать, куда-то бежать, возможно, стрелять в кого-то, притаившегося в темноте. Как же мне все это надоело. Но за фыфа я по-любому отомщу тому уроду. А потом буду серьезно думать насчет того, чтобы поменять свою жизнь потому что реально до предела устал я носиться по зонам. Покоя хочется. Тишины. Ага, размечтался. Тишины не получилось, потому что рядом вдруг на взрыт расплакалась Настя. Я аж своим ушам не поверил сначала. Чтоб вот эта вот железная леди, киборг без страха и упрека и вдруг в слезы, как самая обычная человеческая девчонка, Никогда бы не поверил, если б сам не услышал. Блин, а чего надо говорить-то в таких случаях? Убей, не знаю. Надо будет как-нибудь на досуге хоть один женский роман прочитать. Чисто для практики, чтобы не тормозить, как сейчас. Ну, ты это, ладно тебе, сказал я. Ноль эффекта. Даже вроде еще сильнее рыдать начала. Подумал я немного. Протянул руку пальцы зарылись в густые волосы, которые я неумело погладил. С сочувствием у нас сталкеров плохо, не на то учились, так что сделал как смог, ожидая при этом то ли танталового штыка в глаз, то ли какой-нибудь мутировавшей мрази, которая того и гляди прыгнет на нас из темноты, ориентируясь по настиным всхлипам. Однако ни того, ни другого не случилось. Вместо этого тяжелая голова девушки-киборга ткнулась мне в плечо, которое немедленно мощно сотряслось от новой порции рыданий. «Он умер, понимаешь?» – проговорила она, заливаясь самыми натуральными слезами, одна из которых капнула мне на ладонь. «Я... я нашла его глазное щупальце рядом с трупом какого-то старого мутанта. Фыф! Он просто в прах рассыпался! У меня анализатор выделил его ДНК из кучки того праха. Все его больше нет, а я его, я его до сих пор все равно люблю паскудника такого, ненавижу и люблю. Да уж, никогда не представлял себя в роли подушки для женских слез, но вот поди ты. Сижу и глажу по голове существо из другой вселенной, которая ревет, как самая обычная жена, потерявшая мужа на войне. И что говорить в такой ситуации? «Да и надо ли что-то говорить?» «Но, наверное, все-таки надо, потому что, когда ты молчишь в такие моменты, женщина обычно начинает плакать еще сильнее. И лучше о чем-нибудь другом говорить, сменить тему, отвлечь, иначе все, что ты скажешь, будет иметь обратный эффект». «А зачем по военным стрелять-то начала?» – поинтересовался я. «Жить не хотела», – всхлипнула Настя. «Смерти искала». И потом, откуда я знаю, может, это они его и убили? Ну да, конечно. Танталовая женская логика. И поди скажи что-то поперек, тут же последует, откуда ты знаешь, что не они. Плавали знаем. Как-никак был женат когда-то. Поэтому я счел за лучшее промолчать. Потому что, когда начинаешь возражать в такие моменты, женщины непременно начинают беситься, проверено. А взбешенное Кио это реально опасно для жизни. Внезапно под потолком вспыхнула лампа. Одна, вторая, десятая. Они загорались одна за другой, постепенно освещая громадное помещение, заставленное пыльной научной аппаратурой.